Бабуланова представляет Аудиосериал «В плену реальностей» Девятая серия Ого! А вот и очередные остатки человеческой цивилизации Только, полагаю, принадлежат они кому-то другому Машина? Как она туда попала? Как тот самый рояль в кустах Притом, похоже, что совсем недавно она ездила. Странно. Все машины неисправны. А одна, притом отечественная, вдруг оказалась на ходу. А вот это как раз меньше всего удивляет. Отечественная техника хоть и полна парадоксов, но иной раз работает вопреки законам физики и здравому смыслу. В отличие кстати, от импортной. Техника, специально разработанная для параллельной реальности, неизвестная. И в параллельной реальности. Да, только здесь-то она как оказалась? Тут не то, что дороги, тропинки внятны нет. Не знаю. И если она исправна, то где водитель? эй -э -э -э -э -э -э -э -э! Понятно, водителя нет. М -м, дверца открыта. Надо хотя бы понять, чья машина. Хорошо не придется разбивать стекло, как в машине Натали. Ого! Что там? Не поверишь! Здесь Жекин телефон. Жекин? Ну да. Ты уверен? Сама посмотри. Его логотип на корпусе. Да, такой ни с чем не перепутать. Но это не его машина, он говорил, у него вроде бы иномарка. Значит, телефон каким-то таинственным образом оказался в чужой машине. Может, Жека угнал эту машину? Или ее хозяин завладел его телефоном. Потом зачем-то въехал в глухие заросли и сам испарился в неизвестном направлении. Чтобы замести следы. От кого? Не знаю. У меня ощущение, будто все вокруг скрываются только от нас. Теперь у нас есть еще и телефон. Еще один экспонат в нашей коллекции чужих вещей. Что это? Что? Ну что ж, запас вечного топлива пополнен под завязку, еще и полные канистры с собой. Теперь уж этот чертов магазин на моем пути не попадется. Если дороги каким-то непостижимым образом неизбежно приводят к заправке, придется ехать через поле. Там никаких заправок с магазинами уж точно нет. И как мне раньше эта мысль в голову не пришла. Красота! Ничего нет! И даже поле не поле, а огромный кусок никому не нужной земли. Белое пятно и чёрная дыра в одном флаконе. У иноземных захватчиков не было ни единого шанса. Бэк, чёрт! Какие ухабы! Ого! Что там? Не поверишь, Жека выложил новый ролик. Ты шутишь? Сама посмотри. Действительно Значит, они не исчезли Но как это получилось? Сети нет, да и его самого тоже Телефон же не мог сам по себе снять Несуществующего человека в несуществующем месте И выложить ролик в сеть Который, как ты верно заметила, нет Однако ролик выложен, притом за сегодня далеко не первый Ну-ка Ну вот, дорогой подписчик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 Хотя я предупреждал. Что поделать, из всех победителей в итоге остается сильнейший. Ну, он, как всегда, в своем репертуаре. Даже в такой момент, лишь бы поймать хайп. Ролик снят в магазине, притом совсем недавно выходит. До этого момента они были там. Машина так быстро не могла далеко уехать. Значит, и заправка где-то рядом, понять бы только где. Машина должна была оставить хоть какие-то следы на земле и траве, а их нет. Надо им тоже как-то подать сигнал. Интересно как? Не знаю, как у тебя, а у меня ничего такого, чтобы можно было бы оставить. С собой нет. Вышли-то всего на несколько минут. Ну, не знаю. Лайки поставить под роликами, что ли? Ау, Таня! Телефон здесь. Кроме нас их никто не увидит. Может быть, его аппарат не единственный? Очень в этом сомневаюсь. К тому же и судьба его владельца нам неизвестна. Ладно, все равно во всей этой затее мало смысла. Только мой телефон, к сожалению, подчиняется элементарным законам физики и не работает севшим аккумулятором. Хоть что-то им подчиняется. Мой, кстати, тоже. Хм, попробую создать новый аккаунт. Не будет же он сам на себя подписываться и лайки ставить. Что? Опять? Эта перпендикулярность окончательно решила меня свести с ума. Каким образом здесь, на этом бездорожье, могла взяться та же заправка? И автобус на месте? В какую сторону я бы не ехал, я всё равно оказываюсь здесь. Думаю, если бы даже я взлетел на высоте пары километров, заправка бы мне встретилась в воздухе. Это место с каких-то пор стало центром мира. Или весь мир сжался до размеров этого забытого Богом места? Если так дело дрянь, получается, что все мои ресурсы ограничены оставшимися запасами, которые исчезают с каждым разом все больше и больше. Притом не только благодаря моим усилиям. Они где-то здесь, я нутром чую. Исчезнувшим не нужно продовольствие А ведь я их предупреждал Чтоб сидели и не рыпались А там, глядишь, при помощи моей природной смекалки нашли бы выход Черт, ну не может же быть чтобы отсюда вообще никак нельзя было выбраться Вещи живут своей жизнью Перемещаясь в пространстве А их хозяева находятся непонятно где В параллельной реальности Где же еще? и умудряются оттуда снимать ролики. Все же интересно, что это за единственный подписчик, о котором все время говорят Джека и Натали? Мне тоже это показалось странным, при том, что никаких подписчиков там не было. Я только что первый поставил им лайки в качестве сигнала. Может, он таким странным образом до них дошел? Раньше, чем был отправлен. Да, такого уж точно не может быть. Здесь что-то другое. Может, они специально так говорят, по привычке? Или это у блогеров фирменный стиль? Чтобы все подписывались? Возможно. Но речь сейчас идет не о многих, которые исчезли, а именно о единственном таинственном человеке, поставившем лайки под их репортажами. Который вроде бы есть, а вроде бы и нет. Они утверждают, что профиль скрыт, и узнать, кто его хозяин, невозможно. Будем следить за телефоном. Может, со временем придет ясность? Я устала Честно говоря, не удивлён Вообще не представляю, как на таких каблуках можно ходить Если ты забыл, я ехала на машине И не собиралась застревать в этой дыре А теперь придётся идти пешком неизвестно сколько Можно было остаться Угу, чтобы иметь дело с маньяком? Мы же всё осмотрели, там никого не было Это не значит, что там никого нет. В магазине прятаться негде, сама знаешь. В параллельной реальности всего можно ожидать. Хм, похоже, рано радовались. Телефон молчит. И мы опять вернулись на прежнее место. Это тупик. Хоть и выглядит, как земляничная поляна. Чувствую на землянику, у меня скоро будет аллергия. А времени, как ни странно, прошло всего ничего. Ты шутишь? Часы в телефоне показывают, что с момента нашего ухода прошло всего полчаса. Да мы полдня блуждаем, если не больше. И если верить солнцу, которое по-прежнему стоит на месте, то это похоже на правду. Часы могут показывать неправильное время. Или правильное, но не там. И мы, находясь на открытой местности, одновременно находимся в замкнутом пространстве. Зато, похоже, не надо беспокоиться о месте для ночлега. Ты имеешь в виду машину? Возможно, только я о другом. О чем? У меня ощущение, что и ночь вряд ли наступит. Ненавижу! Ну зачем нужна машина, если приехать на ней можно только в этот захолустный магазин на заправке? И зачем нужен бензин, если можно заправить только эту чертову машину, которая может приехать только сюда? И что толку быть избранным, если вокруг никого нет? В чем смысл такого? Зачем? Кому? Для чего? Да к черту все! Не понял. А где моя машина? Всё, всё, не могу больше. И что ты предлагаешь? <смех> не знаю. Вот и я не знаю. Разве что выкинуть твои туфли к чёртовой матери. Идти босиком? Да, тоже не вариант. Тогда оторвать эти каблуки. <смех> Даже не думай. Они, между прочим... Знаю. Мега известный супер бренд и стоит миллион денег. Только мне на это плевать. Я хочу добраться хоть до какого-нибудь внятного места. И желательно до наступления ночи. Я никуда не пойду. Ладно, отдохнем немного. Правда, изящной мебели для отдыха здесь не предусмотрено. Так что извини. И долго рассиживаться здесь все равно не получится. Ты спешишь? У нас не так много запасов. Да и на горизонте какая-то туча неприятная собирается. Как бы не приплыла сюда. Какой ужас! Мы умрём от голода и жажды. Или нас убьёт молния. Если не будем сидеть на месте, то рано или поздно найдём какое-нибудь убежище. Рано или поздно уже нашли. Сарай, двух нищебродов и психопатов при даче. Думаешь, дальше будет лучше? Так в чём проблема? Из сарая мы ушли по твоему хотению между прочим. Нищеброды и психопаты исчезли, или куда-то делись, это уже неважно важно. Всё идёт как надо. Издеваешься? Ещё кто издевается? Ладно, проехали. В этом действительно никто не виноват. Простой сил нет идти дальше. У нас нет выбора. Хотя есть, конечно, но не в нашу пользу. А он вообще был? Я была права, это мы исчезли, а не все вокруг и оказались в аду, без каких-либо шансов выбраться. Ну, насчёт ада утверждение спорное. Спорное? Бывает гораздо хуже. Ой, только не надо норовоучение типа о голодающих детях Африки. Зачем так далеко? К примеру, пытаешься ты заснуть после трудного дня. И тут... Вот это я понимаю. Ад в миниатюре. Или когда сосредоточенно думаешь над какой-то срочной важной задачей, а тут... Опять твои идиотские шутки? А что не так? Здесь, по крайней мере, никто не достает. Кроме всего вот этого. Согласен, разрядить обстановку уже не получается. Правда, и с ситуацией я поделать ничего не могу. Хотя можно уже и привыкнуть к бесконечному ожиданию не пойми чего. Но поскольку другого не остаётся, то я думаю, самое время снять новый ролик. Совсем рехнулся? Ничуть. Я знала, что все видеоблогеры ненормальные А по-моему, гениальная идея. Ради хайпа что угодно. Хоть собственную смерть снять на видео. Но это перебор, по крайней мере, пока. А вот как сигнал бедствия, ролик вполне сгодится. Думаешь, именно сейчас, когда шансы вплотную приблизились к нулю, кто-нибудь увидит и придёт к нам на помощь? А вдруг? Только это не голливудское кино, а параллельная реальность. Чёрт бы её подрал, и нам отсюда не выбраться. Но был же этот лайк. Кто про что, а Жека про лайки. И, тем не менее, если кто-то это смотрит, значит, мы не одни. И этому человеку наша судьба не безразлична. Стоп! Что такое? Телефона нет. Даже в полностью опустевшем мире угоняют машины. Притом средь бела дня и в чистом поле. Подлая сущность людей не меняется ни при каких условиях. И вряд ли изменится. Этот дармоед все-таки решил отомстить за телефон. Он здесь был, я теперь это точно знаю. И умудрился уже остаться незамеченным. Ничего, я до тебя доберусь. Правда, пока непонятно, как и на чем. Но это дело техники. Далеко машина все равно не уедет, даже с таким запасом топлива. Потому что все дороги ведут к заправке. И рано или поздно ты будешь снова здесь. Это теперь центр вселенной. И он мой. А значит, никто отсюда никуда не денется. Жаль, телефон уехал в машине, а то бы я сейчас вам такое видео снял. Ну ничего, зато у меня остался другой трофей. Что значит, телефона нет? То и значит. Он же всё время при тебе был. Был, да сплыл. И что теперь делать? Придётся возвращаться. С ума сошёл? Я назад не пойду. Пойдёшь. Возвращались же мы ради твоего шарфа. Да я сюда ты еле дошла. Как мне идти назад? Так же, как и вперёд. С каких это пор ты мне стал указывать? Возомнил себя майором пехотно-балетных войск? Этот телефон – наша последняя надежда. А что же ты его тогда не берёг, как зеницу ока? То же самое я могу сказать про твою бесполезную тряпку. Ты сам до сих пор не понял, что это конец? Пока есть хоть небольшая надежда, это не конец. Какая к черту надежда? На то, что непонятно кто опять потешит твое самолюбие? Ау, ау! Никого нет. Да и кто мы такие, чтобы нас кому-то спасать? Ну как же. Кто-то еще совсем недавно постоянно напоминал о своем статусе. Вернее, о статусе своего мужа. И что сейчас этот подписчик, даже если он реально существует, может дать? Думаешь, он такой же альтруист, как те двое? Ты хотела сказать, дурак? Не надо цепляться к словам. Ну да, с альтруистами можно и вести себя по-свински. Ты же считаешь, что тебе все должны. Теперь ты вздумал читать мне норовоучение? А сам лучше, что ты сделал хорошего, кроме того, чтобы пугать людей, которые и так в шоке. Всё равно не поймёшь. С чего ты решил, что не пойму? Потому что таким, как ты понять простых смертных не дано да что ты вообще про меня знаешь ничего как и ты про меня фабуланова истории звуки